Уильям Кинг. Дочь красной руки. Цикл Готрек и Феликс. Дополнительная повесть. Глава 1. Шторм. Паровой корабль молот бури мчался по волнующему морю, оставляя за собой длинный хвост жирного черного дыма. Грибные колеса молотили воду, поднимая в воздух потоки брызг. Корабль шел со скоростью, невообразимой для любого парусного судна в этих бурных морях. Несколько чаек с криком пытались угнаться за судном. Небо над горизонтом было затянуто тучами, и поплескивающие в них грозовые молнии не предвещали ничего хорошего. Феликс Ягер, держась за поручни, смотрел, как волны с шумом бьются о борта корабля. И рядом с молотом бури резвились дельфины, то и дело выпрыгивая из воды и с брызгами плюхаясь обратно. Они с легкостью обгоняли пароход, и казалось, что они скорее летят под водой, нежели плывут. Наблюдая за ними, Феликс невольно улыбнулся. На дельфинов было приятно смотреть. Их лоснящиеся тела, улыбающиеся пасти и природная жизнерадостность резко контрастировали с кислыми физиономиями окружавших его гномов. Феликс еще никогда не видел, чтобы представители этой расы выглядели настолько жалко. А ведь за время своих странствий с Готроком он уже достаточно успел на них насмотреться. Гномы выглядели слегка зелеными. Почти всех сильно тошнило. Феликс и сейчас видел, как некоторые, перегнувшись через леера, опустошали свои желудки в море. «Может быть, поэтому чайки преследуют корабль?» Думал Феликс, пытаясь не обращать внимания на рвотные звуки. «Ищут еду?» Он сочувствовал гномам. Ему и самому было плохо в первые часы после выхода из порта, когда молод бури оказался в открытых водах Аравийского залива. Несколько часов кряду он просидел на орудийной башне, пытаясь удержать на месте содержимое своего желудка. Плохо было так, как будто Феликс беспробудно пил предыдущую половину недели. Однако спустя некоторое время ему полегчало. Феликс все еще испытывал некоторый дискомфорт, но к качке, похоже, привык. У гномов дела обстояли хуже. Судя по всему, вся их раса была предрасположена к морской болезни. Феликс вспомнил, что где-то читал про врожденную тягу гномов к земле и про неприятие их морскими богами. Существовала еще теория, что чувствительное внутреннее ухо, позволявшее гномам чувствовать расстояние и направление под землей, отказывало им, когда корабль начинал раскачиваться на волнах. Какова бы ни была истинная причина, Феликс готов был с ней согласиться. Он поискал взглядом Готрока, но истребителя нигде не было видно. Наверное, он был внизу, в машинном отделении, или же открыл очередной бочонок Эля и приговаривал его. Если верить гномам, Эль — лекарство от любых болезней, и особенно от морской. Скорее всего, именно поэтому от всех, кто мог стоять на ногах, разило спиртным заверсту. Даже капитан Ахапсон, стоя на мостике, крутил штурвал своим крюком протезом, а в здоровой руке держал большую глиняную кружку. В этот момент он как раз наклонился к одной из переговорных труп и что-то сказал. Через несколько секунд раздался протяжный паровой свисток, всполошивший чаек, которые с пронзительным криком взмыли высоко в небо, а на мостик вскарабкался короткобородый, так гномы называют своих молодых, неся в руках новую кружку со свежим пенящимся элем. Капитан, одобряющий, оглядел ее и сделал большой глоток, после чего уверенно дернул один из рычагов управления. Пароход увеличил скорость и помчался вперед еще быстрее, разбивая корпусом волны и поднимая при этом тучи брызг, долетавших теперь и до того места, где стоял Феликс. Он вытер соленые брызги очередной волны краем своего старого красного плаща и продолжил глазеть на дельфинов. Феликс был рад находиться здесь. Он был рад, что полные неупокоенных душ пустыни Аравии вместе с ее фанатичными воинами, вороватыми предсказателями и гробницами Личей остались позади и уже скрывались за горизонтом. Он порядком устал от нескончаемых лабиринтов городских улочек и бескрайних роскошных базаров. Хотел бы он вообще никогда больше их не видеть. Хватит с него уже обреченных принцесс, коварных танцовщиц и спрятанных сокровищ. При мыслях о сокровищах Феликс криво усмехнулся. Он сомневался, что они с Готроком когда-нибудь прекратят охотиться за сокровищами. И хотя подобные приключения никогда не приносили им счастья или удачи, а лишь приводили к поединкам с огромными чудовищами или злыми волшебниками, золотая лихорадка гнома вместе с клятвой смерти заставляли их не пропускать ни одного. Феликс снова посмотрел на черные, быстро приближающиеся тучи. А Хабсон достал подзорную трубу и некоторое время наблюдал в нее горизонт, после чего поднес к рту большой рупор и закричал: Палундра! Задраить люки, приготовить насосы! Шторм надвигается! Наконец-то заметил, подумал Феликс. Гномы оторвались от лиеров и, вытирая рты, побежали выполнять приказания. На ходу они хватали кружки и наполняли их элем из открытых бочек. Гномы были пьяны, их все еще тошнило, но двигались они целеустремленно. Насколько понимал Феликс, целеустремленность была характерной чертой всех гномов. Одеты гномы были необычны. Их одежда представляла собой мешанину из дорогих вещей и дешевых тряпок — Некоторые были в банданах, кто-то был босиком, но в то же время носил китель, возможно, выброшенный каким-нибудь бретонским адмиралом и изношенные дырявые брюки. Некоторые были обнажены по пояс, у них были до черна загорелые плечи и руки, а когда ветер задирал их бороды, были видны совсем не загоревшие животы. У большинства борода и волосы были заплетены в косички, покрытые смолой. Также у многих были крючья вместо рук, деревянные ноги или повязки на глазах. Завершали их внешний вид устрашающего вида шрамы, покрывавшие всех без исключения. Да, этих гномов едва ли можно было считать обычными. Впрочем, этого следовало ожидать. По словам готра Камала, кто из гномов рисковал выйти в море, а те, кто все же отправлялись, были просто сумасшедшие. Феликс счел эту оценку несколько преувеличенной, учитывая, что прозвучала она из уст гнома-истребителя, которого и самого-то едва ли можно было считать в своем уме. Плыть на корабле, полном пьяных, страдающих от морской болезни гномов, направляясь прямиком в надвигающийся шторм, — думал Феликс. Что может быть хуже? Тут он заметил, что дельфины куда-то пропали, и исчезли, как будто их никогда и не было. Не прошло и пяти минут, как стало ясно, почему они исчезли. На поверхности показалось что-то огромное. Сначала голова, а потом массивное тело. Морской левиафан. Чудовище было едва ли не больше, чем молот бури, а его пасть могла запросто проглотить целиком человека. Оно злобно глядело на пароход, словно примириваясь к бою с этим непрошенным в его владениях гостем. Из отверстия на спине чудовища вырвался фонтан, и оно скрылось под водой. Последнее, что успел увидеть Феликс, прежде чем животное полностью скрылось в пучине, был гигантский хвост, поднявшийся высоко над водой. Похоже, что даже у морских чудовищ хватало ума, чтобы избегать надвигающегося шторма. Слава богам, что оно скрылось раньше, чем кто-нибудь успел позвать готрака, подумал Феликс. Больше, чем когда-либо, Феликс чувствовал себя бесполезным. Все гномы были заняты делом. Одни крутили брашпили, другие закрывали клапана, третьи задраивали люки и закупоривали бочки с Элем. Закупоренные бочки откатывали в трюм. Несколько гномов стучали молотками, забивая новые заклепки, другие проверяли исправность насосов, и только Феликсу нечем было заняться. Здесь он был чужаком, ненужным и бесполезным. И все же он считал, что тут не на что жаловаться. Пароход был настоящей благодатью. Одиночные баракварские бронированные торговцы были чрезвычайно редки в этих краях, и когда один зашел в порт Куадиры, они были просто счастливы подняться на его борт. Готрек даже смог преодолеть свои предрассудки по отношению к кораблям, лишь бы сбежать от умопомрачительного летнего зноя. Им пришлось отдать последние золотые монеты из тех, что они взяли из гробницы Сульмандера, а также пообещать защищать корабль, если на него нападут. Это был единственный путь из царства жарких пустынь обратно к цивилизации или хотя бы куда-нибудь к ней поближе. В общем-то, уже не было жарко. Набравшие силу ветра начали приносить с собой первые капли дождя. Море тоже внезапно посуровило. Сквозь шум волн Феликс слышал напряженный гул моторов, вращающих грибные колеса. Феликс подошел к рулевой вышке и посмотрел на капитана. «Разрешите подняться на мостик!» — крикнул он, зная, что никто не может находиться там без приглашения капитана. Удивительно, но даже обычно непокорный истребитель принял это правило. «Да, Феликс Ягер, ты можешь подняться и выпить со мной!» Капитан, похоже, растерял всю свою неразговорчивость теперь, когда в нем уже было около десятка пивных кружек, — подумал Феликс, поднимаясь по металлической лестнице наверх. «Ну что, человек, бьюсь об заклад, что ты никогда не видел ничего подобного!» — проревел сквозь шум моря Ахабсон, глядя, как Феликс уставился на рычаги управления. «Вообще-то видел!» — ответил Феликс, а Ахабсон поперхнулся своим Элем. «Где это?» — прокричал капитан. «Говори!» «Здесь все очень похоже на капитанский мостик воздушного корабля «Дух Грунгни», — прокричал в ответ Феликс. А Хабсон не смог скрыть своего удивления. «Знавал я одного гнома, обредевшего постройкой воздушного корабля, но он был просто сумасшедшим!» «Малакая Макайсона. Я знаю его!» «Ты знаешь Макайсона? Похоже, удивлению капитана не было предела. «Величайшего кораблестроителя всех времен и народов!» «Даже несмотря на то, что, как я понимаю, его непотопляемый имел пару недостатков...» «Как я понимаю, он утонул», — проговорил Феликс, разглядывая надвигающиеся облака. Теперь они заполняли практически все небо, и волны превратились в настоящие водяные горы. Молод бури как раз начал взбираться по гигантскому склону одной из них. «Да, но это был потрясающий корабль, великолепный...» Я видел, как он покидал порт во время своего первого и, увы, последнего плавания. Портовые крысы говорят, что Маккайсон побрил голову после этого. Он стал истребителем, — подтвердил Феликс. Печально. Его компрессорные двигатели до сих пор лучшие двигатели во всем мире. Он построил свой воздушный корабль, и я летал на нем в пустоши хаоса. В этот момент корабль накрыла волна. Феликс вдруг остро ощутил, что ветер стал очень холодным, и вовсю уже льет дождь. Все гномы, за исключением вахтенного в вороньем гнезде и капитана на мостике, находились в трюмах. Все люки были задраены. Стоя на мостике, Феликс чувствовал себя очень беззащитным и одиноким. «Если бы ты не был спутником Готрека Гурнисона, я ни за что бы тебе не поверил!» Феликс оглядел рычаги управления. «Вот этот, скорее всего, отвечает за скорость». — указал он на рычаг рядом с рукой капитана. — А эти индикаторы показывают давление пара. Вот тот компас, если ему не мешает искажающее влияние хаоса, указывает на истинный север. — Однако, я думал, что это тайны, известные только морякам и инженерам гномов. Откуда ты их знаешь? — Малакай Макайсон учил меня управлять с духом грунгни, — ответил Феликс. — Думаю, тот он переборщил, — сквозь рев бури проорал капитан. «Хотя он никогда не был собственником. Значит, ты говоришь, что умеешь управлять кораблем?» «Ну, думаю, что если понадобится, то смогу», — в ответ прокричал Феликс. «Возможно, что пока мы в открытых водах, ты действительно смог бы. Но, бьюсь об заклад, ты ничего не знаешь о течениях, приливах и отливах». «А зачем о них знать, если ты летишь?» — ответил Феликс. «Действительно незачем», — ответила Ахапсон. Вой ветра практически заглушал его выкрики, и Феликс с трудом расслышал его слова. Очередная гигантская волна накрыла корабль, окатив капитанский мостик густой соленой пеной. «Тебе лучше спуститься вниз, приятель!» — прокричала Хабсон. «Похоже, нам сейчас придется не сладко!» Феликс скользнул по лестнице вниз, так же, как это делали гномы. Едва он вошел в трюм, ему снова захотелось подняться на мостик. В трюме был спертый воздух и пахло отвратительной смесью Эля, блевотины и машинного масла. Из бойлерных тянуло серой. Вдобавок ко всему стоял оглушительный ляск поршней и крутящих грибные колеса. Создавалось впечатление, что Феликса угораздило попасть внутрь гигантского барабана, по которому молотил какой-то огромный великан. Проходы были рассчитаны на гномов, и Феликсу пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о потолок. Только оказавшись здесь, он наконец осознал, что находится всего лишь в металлической бочке, полностью окруженной водой. В иллюминаторе не было ничего, кроме черноты и поднимающихся вверх пузырей, так что создавалось ощущение нереальности подводного плавания. Он пробрался в кубрик, где за самым большим столом обнаружил Готрека Гурнисона. Все скамьи и столы были из металла, их ножки были прикручены к полу. Вокруг Готрока сидели выглядевшие больными гномы, причем все уже были изрядно пьяны, но продолжали прикладываться к своим кружкам. Истребитель разительно отличался от моряков. Он был значительно мускулистее, шире в плечах и на голову выше любого из окружавших его гномов, даже без учета иракеза, возвышавшегося над его татуированным черепом. В одном огромном кулаке он сжимал огромную кружку, в другом — топор, с которым никогда не расставался. Топор был большой и тяжелый, и Феликс мог поднять его только двумя руками. «Да, как раз в такую ночку пошел к дну каракварн!» — кричал Кривой Улли. «Ужасный шторм был!» Его выбросило на берег недалеко от Кригорака, с огромной дырой в борту. Одни говорят, что он наткнулся на рифы, другие — что на него напало морское чудовище — гигантская драконовая акула. — сказал низенький даже по гномьим меркам моби. «Нет!» — перебил его Тоби, один из короткобородых. «Это был Кракен!» Готрек с интересом прислушивался к разговору. Его всегда интересовали огромные чудовища. Впрочем, это было неудивительно, ведь он поклялся искать смерть в бою с подобными созданиями. Однако Феликс с удовольствием обошелся бы и без истории о них. Но гномы даже в самой отчаянной ситуации, похоже, могли найти время, чтобы поболтать о былых катастрофах или жутких чудовищах. Феликс практически на карачках начал пробираться через помещение, и в этот момент корабль сильно тряхнуло. Болтанка многократно усилилась. Феликс почувствовал новый приступ тошноты. Наверное, что-то огромное ударило по кораблю. Перед его глазами возникла картинка молота бури, опускающегося на морское дно, словно большой подводный металлический гроб. Корабль тряхнула еще раз. Все гномы ухватились за столы, скамьи и вообще за все, что было прикручено к полу или переборкам, и только Феликса подбросило в воздух. «Интересно, это огромное чудовище или просто гигантские волны?» — еще успел он подумать в краткий миг полета. Гномы меж тем ухитрялись продолжать пьянство, как будто бы ничего особенного не происходило. «И из морской пучины поднялся корабль мертвецов!» — продолжал свою историю Нарли, старый седой гном с лицом, похожим на сморщенную сливу и косматой бородой, путавшейся у него в ногах. Даже сквозь грохот шторма Феликс слышал, как трещал корпус корабля и видел, как прогибались переборки. Сколько еще он сможет выдержать, прежде чем стихия разорвет его пополам? Хотел бы он быть инженером, чтобы разбираться в таких вещах. Однако один взгляд в сторону Готрока убедил его, что, наверное, лучше не разбираться. Истребитель поднялся из-за стола и направился к лестнице. «Ты куда?» — спросил его Феликс. «Свежим воздухом подышать», — бросил Готрок. Он поднялся по лестнице и только открыл люк, как тут же в него ударил сильный поток воды. Было похоже, что кто-то снаружи плеснул из огромного ведра прямо ему в лицо. Не обращая на воду никакого внимания, Готрек вышел на палубу. И прежде чем другие гномы захлопнули люк, Феликс успел увидеть, как, воздев руки, истребитель бросал вызов штормовому небу и всем морским богам. Люк захлопнулся, как раз когда корабль накрывала очередная гигантская волна. Феликс обернулся и посмотрел на гномов. Их лица были перекошены от суеверного ужаса, многие что-то бормотали нагномьем.